Глава 14. Я сидел за партой, незаметно для окружающих поводя плечами и потягиваясь. Синьков КГ мне наставил под всей своей горячей душой, так что вся учебная неделя прошла под эгидой не морщится от боли. Неприятные ощущения вовсю скрашивало наблюдение за Иннамори Мию. К старости вновь подсели её подружки и девичий консилиум в очередной раз пытался идентифицировать для себя прошедшие в понедельник дуэли за, собственно, саму Мию. Борьба логики и эгоцентризма у бедной Сереброволоски шла не первый день. Икари подрался с Эмберхартом из-за неё и победил. Верно, правильно и хорошо. Но потом Эмберхард вызвал Икари из-за неё и победил. Совсем непонятно, немного страшно, очень любопытно. Но раз каждый победил по разу, после чего они довольные разошлись, то как это понимать? Должна же быть третья дуэль или они договорились? О чём? Разумеется, Миу никак не могла просто взять и подойти к тому же Кёике или мне с таким вопросом, поэтому мучилась сама. Предположить, что она вообще полным комплектом как-то и ни причём, так как один дрался за невесту, а второй за старосту, на самом деле просто отстаивая с помощью дуэли свою собственную точку зрения, что ни в чём не виноват телес гранатой, Миу не могла. Но старалась, из-за чего наблюдать за ней было воистину весело. слабый укол негативом ожог ауру но заметить я успел лишь гордо выходящую из класса кудряшку в миру известную как Маргарита Голденштерн ещё одна загадка но теперь уже не для меня в первую неделю я неоднократно ловил на себе её взгляды девушка явно питала какой-то свой интерес к моей персоне и видимо даже строила планы которые оказались безбожно сломаны когда я записался в клуб скорби Прощать последнее она мне явно не собиралась, морщи те перенос каждый раз, когда я оказывался поблизости от её персоны. Почти сломанной совместной поездкой, зарисованной эротикой, лёд общения вновь стал непреодолимой стеной между мной и одноклассницами. С одноклассниками было значительно проще. Мужчины придают определённый вес общественному положению, но ценят не только это. Если у тебя на половине физиономии стоит роспись о том, что ты не так давно убил пятерых противостоявших тебе вооружённых людей, то это куда более заслуживающий внимания аргумент, чем клуб с дурной репутацией или что ли бы ещё, кроме содомского греха, трусости или использования автоматического оружия. Алексей Робертович в очередной раз извртил моё прозвище подкравшийся сзади Распутин. А как вы относитесь к гритболу? Никак, автоматически отреагировал я. А почему вы интересуетесь, Евгений, э, -э Данилович, любезно подсказал здоровяк, тут же удивляясь. Как же так? Это же ваш аглицкий спорт национальный. Две дюжины бывших железнодорожников, налитых тониками, бегающих за мечом, в механа костюмах и дерущихся друг с другом, скривился я. Тупее зрелища вообразить невозможно. А уж после того, как представлю себе, во сколько обходится их подготовка для матча, то есть ты в субботу не идёшь на полуфинал пневматической лиги, недоверчиво уточнил Рус. Там вся ггокашима будет. Да хоть весь Токио, благодушно разрешил я, предпочту заняться чем-нибудь полезным и конструктивным. Особых планов нет, но смотреть налетающие детали и придурков тратить жизнь зря. Ну, задумчиво протянул Распутин. Тут у меня есть одна идея, хотя с конструктивностью у неё беда. Я тут видел, как ты ставишь в свой оружейный шкафчик директора. Ведь не ради похвальбы же ты это ружьё притащил. Обращаться умеешь, а обращаться с директор ОР я умел. Ничего сложного, обычное, даже можно сказать, классическое ружьё Махнатова 2964 года со скользящим затвором и хорошей итальянской оптикой. Само английского, кстати, производства. Его можно было найти буквально в любом поместье: лёгкий, точный, с неплохой убойной силой и хорошим ассортиментом патронов разного назначения. Именно из-за последнего я и приволок его в Якусаи-шо. Патронов, подходящих для успокоения обезумевших во время бури духов, у меня было полно как раз под директора. Но распутину требовалось нечто иное. Вечером, когда буяны микавы будут бодаться неумными головами с железом тамбы, собственно из тамбы. У Руса предполагались свои дела в доках района Эдогава. Для этих дел ему бы очень пригодился человек, знакомый с огнестрельным оружием, которому можно было бы довериться на тот случай, если эти самые дела пойдут плохо. В случае с княжечем плохо означало только если его атакуют из крупнокалиберного оружия или японскими боевыми техниками. Последнего он очень опасался, как многие рода русов, чехов, моджаров и немцев. Распутины предпочитали развивать аурное тело в полном унисоне с физическим. Это давало им улучшенные физические кондиции, но большую уязвимость к энергетическим атакам, на которые были гораздо как раз жители этой самой страны. То есть ты предполагаешь мне пойти ночью с тобой в район доков и застрелить японского аристократа или пару, которые вздумают на тебя напасть, уточнил я, говоря достаточно тихо, чтобы болтушки на другом конце класса не услышали. "Ну да", покивал здоровяк. "Пойдёшь? Кем бы мы были, если бы не убивали незнакомых людей ради знакомых?" улыбнулся я самой фальшивой улыбкой, которую только мог изобразить. "Пойду, конечно". "Так, стоп. Тот же всполошился Рус, чья отменно развитая в отличие от ауры чуйка дала сигнал. А что взамен хочешь? Ну, задумчиво покачал я головой. Если будет просто прогулка, хватит и спасибо. А если придётся подстрелить, ты мне поможешь купить Григория? Молчал шестой сын князя Распутина несколько минут, сверля меня при этом совершенно нечитаемым взглядом. Ты очень больной и очень богатый наглец. Наконец проговорил он: "Но я согласен. Русь одна из наиболее часто вступающих в конфликты наций, причём почти всегда не по своей вине. С запада на неё частенько накатывает грязная пена польской шляхты, обнищавшей до полной потери достойного облика. Шляхтичи, сбиваясь в мобильные конные группировки, промышляют грабежом поездов и зредко вообще умудряясь угонять целые составы с востока, Сибирь, и этим всё сказано". Конечно, страшная Сибирь далеко не единственное место на планете, насыщенное миазмами, но самое большое и древнее устойчивый ареал обитания крайне опасных монстров. Юго-запад Руси, халифатские турки, недалеко ушедшие в технологическом прогрессе от китайцев. Да и степи на юго-востоке нет нет, да и выплюнут какую-нибудь лошадную орду из китайских изгнанников, кое обычно бывают десятками тысяч. В общем, живётся русом очень весело, из-за чего этот народ внимательно присматривается к любым новинкам в военном и оружейном деле, а присмотревшись и пощупав пытается приспособить под свои реалии. Иногда такой подход рождает блестящие и неординарные решения. Примером могут быть ползучие сибирские крепости. Мало того, что эти чудовищные танки обладают калибрами, способными ухлопать большинство тварей с единого выстрела, так ещё и это едва ли не единственные механизмы настолько грубые и выносливые, что могут работать на миазмах всасывая их по ходу движения. Григорий тоже был результатом работы русского гения. Лет 50 назад был собран первый из автоматов в очередной раз, так как их узлы и части тел частенько откапывали на местах сражений прошлого, и газеты сразу запестрели заголовками о новом веке механических слугах, о огромном шаге для человечества. Увы, это оказалось ложью, несмотря на колоссальные средства, инвестированные рядом стран в исследования. Продуктом этих исследований стал человекоподобный механизм, способный разбирать несколько десятков команд и следовать заранее прописанной рутине. К автоматонам тут же у газ интерес. Они были дороги в эксплуатации, дороги в обслуживании, запчасти было чрезвычайно сложно изготовить и заказать, а уж о количестве происшествий и несчастных случаев можно было судить по издаваемым романам. В каждом третьем фигурировал неисправный автоматон, расчленивший как минимум кухарку. Свою нишу они заняли, как подвешенные в потайных шкафах вооружённые охранники, которых можно было активировать в случае опасности. Даже у нас в замке мариновался отряд подобных железных дровосеков. Но это у нормальных людей. А тут к этой технологии проявили интерес русы. Результатом проявленного интереса стали несколько внушающих страх и о terror механизмов, одним из которых был Григорий. Русы думали так: Дорок в эксплуатации, пусть катается на поездах. Мал для наших целей и лёбок, утяжелим, нарастим лобовую броню. Не помещается на стандартные крюки, вообще ерунда, не будем заморачиваться, пусть желающие строят для крыши ангар. Получившийся в итоге монстр был двуногим, весил полторы тонны в неснаряжённом виде, требовал, разумеется, ангар и попрежнему выдавался русами за автоматона охранника. Последние они делали с абсолютно наглыми лицами, так как в документах их армии Гриша значился как МАШД11-25 Григорий. МА шаде при этом расшифровывалась как мобильный автоматонный штурмовой дот жрущий эфир как собака мясо тяжёлый уродливый и нескладный обладатель двух 15-миллиметровых пулемётов григорий меньше всего был похож на охранника часть западных стран особенно с небольшим полицейским контингентом продолжала с пеной у рта настаивать что этот автоматон военная машина Из-за чего покупка, перевоз и эксплуатация Григория были связаны с рядом затруднений. Для меня Гриша был единственным способом обзавестись достаточной огневой мощью без найма отряда людей, которых нужно было бы где-то хранить и чем-то кормить. Ну, кроме циркониевой взрывчатки, баркера, малого зала владык и ещё нескольких сюрпризов. Безопасности же не может быть много. После уроков и клубных занятий я стал плотно преследуем. и Яками Рейко. Девушка вела себя необычно тихо, даже, даже не требуя затрат по конфетам, периодически поглядывая на меня с неким значением, которого я понять не сумел. Впрочем, не особо и старался, прикидывал, в чём именно я пойду на субботнее свидание с Распутиным в доки. Нужно отобрать оружие, боеприпасы, потренироваться в тире, ещё с собой для подстраховки я возьму арка. Хватит уже ворону просто так гонять местных зайцев и лис. Ареста Рейко стояла в решительной позе, уперев кулачки в бока. Мне скоро домой. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я задумчиво посмотрел на ту, которую назвал и уже потихоньку начал считать подругой. Школьная форма у всех девушек одинакова. Стрижётся Рейко очень коротко и после того, как я видел проблемы с волосами в её семье, понятно почему. Подросла грудь или она вся подросла? Да нет, мы знакомы пару недель, к тому же, упоминать подобное неучтиво. Что ещё остаётся? Эм, вроде нет. Передавай привет папе и деду. Наконец-то выдавил я из себя некую формальность. Девочка в ответ на это фыркнула и убежала, оставив меня в сомнениях. Я ей что-то обещал? Интерлюдия. страх сильное чувство. Девочка не могла быть точно ответить, когда именно она выучила этот урок, скорее она с ним жила. Росла и взрослела, пока он не был ей вычленен из наблюдения за другими людьми. Её боялись. Кто-то это скрывал, иногда очень даже удачно. Например, мама, а кто-то не делал ни малейших попыток инстинктивно шарахаясь в сторону. Когда-то она плакала от горя и несправедливости, не понимая, чем вызвано подобное отношение близких людей. Потом снова плакала, к прошлым бедам присоединилось ещё и чувство одиночества. Затем пришли тренировки, долгие часы медитаций и лекций. Они дали результат. Её выпустили из клетки. Все уроджённые иеками проводят часть жизни в клетке. Кто-то до 12 лет, кто умудряется покинуть её в 8 Десятилетний результат Райко не был чем-то удивительным за все 6 сотен лет, что вёл свои летописи род. Удивительным было то, что ребёнок, научившийся контролировать свои доставшиеся от предков силы, вовсе не преисполнился любовью и почтением к старшим членам своей семьи. Да и к остальным жителям твердыни и еками он тоже ничем особым не преисполнился. Предпосылки были просты, как татами Пока все остальные рода и кланы Японии смешивали свою кровь с народами духов, предком серовалосого клана был бог. Пусть совсем непочитаемый и даже когда-то считавшийся демоном, но бог. Разве могут сравниться с богом какие-то несчастные кицунэ, тануки, никаматы и прочие злосчастные твари, липнущие к человечеству как мухи к мёду. Разве в таком случае не заслуживают иеками куда более высокого места в иерархии японской аристократии, нежели чем простой шестисотлетний род, и ещё как заслуживают. Сила крови говорит сама за себя. Но слышать это никто не хотел. Прямых потомков бога грома Райдзина не то чтобы игнорировали, но жёстко осаживали каждый раз, когда те начинали демонстрировать неуёмные амбиции, желания и гордыню. Учитывая, что демонстрация и осаживание были событиями не надีво регулярными, то можно сказать, род пребывал в вечной изоляции от цивилизованного общества и не стремился исправляться, варясь в собственном соку. Рейко была очередным щелчком поносу своего же рода, пришедшим оттуда, откуда не ждали. Воспитанная в духе превосходства своей семьи, на удивление мирная и несклоченная в отличие от своих родственников по крови, Она была послушным и внимательным ребёнком лет до 13, пока её не решили выдать замуж за очень богатого простолюдина, просящегося в слуги рода. Превосходство Ияками в тот день сменилось превосходством Рейко, втоптав в пыль всю свою семью и чудом не убив никого важного, только самого простолюдина и десятка слуг. Раздражённая девушка, искрясь от молний и негодования, высказала своему сильно дымящемуся деду много хороших слов, популярно объяснив, что с ней придётся договариваться, а не приказывать. Они договорились, но Рейко хорошо запомнила, как выглядят лица тех, кто внезапно столкнулся с мощью, превосходящей их собственную на порядок. Сейчас сидя у маленькой щёлочки за раздвижной дверью и предупреждающе воткнув палец под ребро забывшей как дышать слуги, Рейкона наблюдала у своего отца и деда то же выражение лица, человека, внезапно столкнувшегося с неопровержимой мощью, представленной гостем в смешной шапке. "20 лет это бред!" взорвался Ияками Рюдзи, вскакивая с места. Его отец продолжил сидеть с полуприкрытыми глазами. Как голос императора, я обязан повторить его слова в наиболее доступной форме. жёстко прервал крики одного из хозяев дома сидевший напротив него человек. Император разгневан народом Иеками за их грубую выходку по отношению к приглашённому ими самим гостю Эмдерхарту Алистеру. Насмешки, угрозы и неучтивость всё это бросило тень не только на сам род, но и на всю страну. Император милости в кроду отчельнику, поэтому просто не желает видеть лиц Иеками на протяжении 20 лет. Над нами будет смеяться весь двор, когда мы представим императору всех, кто достигнет возраста совершеннолетия за эти годы, горько проговорил старик, а никто и не прекращал. Резкости и яда в словах гостя хватило бы на стадо коров, по мнению Рейко. Империя 6 сотен лет ждёт, пока в вашем роду появится благоразумие и понимание своего места, но вы упорно пытаетесь цепляться за собственную выдоманную избранность. Мы потомки Бога, прорычал едва усевшийся заново наследник. Это ничего не значит? Именно поэтому вы ещё существуете, хоть и в таком виде. Бризглива заметил посланник монарха, поднимаясь с подушечки. Рейко уже надумала отползать во свояси, сделав страшные глаза застывшей в страхе служанке, как неожиданно услышала ещё один угрюмый вопрос деда. Его величество не мог хотя бы придумать повод поуважительнее, чем унизить нас упрёком в неучтивости к заморскому отбросу. Молодые крепкие зубы еле слышно скрипнули. Рэйко сдержалась, хотя и побелела вся от ярости. Именно поэтому она терпеть не может этот горделивый мусор, считающий себя старшими родственниками. Прохладная, тягучая интонация голоса императора достала девушку из её мыслей. Соединённые королевства одна из ведущих мировых держав. Герцог Эдвин Мур является вторым лицом в этой державе на протяжении уже 30 лет. Оскорблённый вами отброс является сыном друга этого человека. Не знать это роду отшельнику постыдно, но простительно. Голос помолчал несколько секунд и закончил, ставя точку. Не знать же лиц и имён тех, кто удостоился приглашения самого императора жить и учиться в Японии, вот истинный показатель невежества и хамства. Рейко проворно поползла куда подальше, неистово желая успеть удрать как можно дальше перед тем, как душищий её хохот вырвется наружу. Выскользнув из особняка похрюкивающим колобком, девушка встала на четвереньки, уткнувшись головой в ствол растущей на заднем дворе вишни и начала смеяться во весь голос, время от времени подвывая: эти надутые засранцы да и игрались. Даже случись теперь чудо и получи Райко доступ к телу этого бестолкового робкого Таканаши, то ребёнку ничего не светит. О, возможно, он бы был даже сильнее самой Райко, а что теперь толку? Сильное посмешище выглядит даже хуже, чем слабое. Одним запретом император задвинул их иеками туда, где они были 211 лет назад. Когда потомки богов первыми открыто напали на небольшой клан якудза, рассчитывая подчинить себе ловких и предприимчивых преступников, но потеряли почти всех мужчин от атаки другого рода, с главой которого Аябун этих самых якудза был просто дружен. После того случая род Сероволосых вёл себя тихо, как мыши в амбаре почти 50 лет подряд. Отсмеявшись и утерев слёзы, Райко поднялась с травы, отряхнулась и не спеша потопала к себе в комнату. Она планировала крепко и много думать, если потребуется и всю ночь напролёт. Деды и отец, поставленные императором в интересную позу, вполне могут отчаяние пойти на какие-нибудь крайние меры, и они эти меры вполне могут затрагивать интересы самой Райко. Слишком уж просто догадаться, что с трудом выбитые иеками Суитиро Право рода участвовать в разделе героя теперь и ломанной монетки не стоит, а значит, Райко могут попытаться использовать иначе. Не меньше, чем последние события, случившиеся в твердыне дома, мысли Райко занимал и молодой англичанин. Почему Алистер не поддался на угрозы её семьи? А если её обозлённые родственники его всё-таки решат прикончить? А если у них не получится и он придёт мстить? На чьей стороне ей выступить? Жаль, что он четвёртый сын и не представлен ко двору их английского императора. Будь положение Алистера в его собственной семье получше, Райко с удовольствием бы рассмотрела его кандидатуру в качестве жениха, несмотря на то, что они знают друг друга всего пару недель. Сдержанный и логичный Эмберхард казался маленькой японке антиподом шумных и высокомерных родственников, проживающих с важным видом на отшибе жизни. Не всё потеряно. Даже четвёртый сын может получить титул и земли из рук своего короля. Рейкоже слышала, что Алистер сюда пригласил сам император.